Глава 4. 21 декабря. Деревня Ясная. Ваше светлейшество, господин канцлер его величества короля Фейерманта, дорогой и любезный Кайристер, крестный, при первой же возможности спешу отправить вам письмо, поскольку отдаю себе отчет, что мое длительное молчание могло доставить вам немало волнений. К сожалению, новости, которые я намерен сообщить настоящим посланием, принесут вам большое горе. Я не справился с главным заданием, кое было дано мне для исполнения известной вам миссии. Моя невеста Анна погибла. При этом я не знаю доподлинно подробностей случившегося. Мне неизвестны и места ее гибели. Более того... Не представляется возможным найти тело, дабы оплакать и похоронить со всеми почестями, которых заслуживала эта смелая и честная девушка. Знаю только, что вечным пристанищем для нее стал бурный поток горной реки. Осознание того, как ужасно и мучительны были последние минуты ее существования, причиняют мне еще большие страдания — как и чувство вины от того, что я не сумел сохранить ее жизнь. Единственным оправданием могло бы послужить то обстоятельство, что сам я был сильно болен и находился при смерти, но, дорогой крестный, сейчас я думаю только о том, что лучше мне было погибнуть, чем чудесным образом выжить, и тогда смерть стала бы искуплением моей вины перед Анной». Сейчас я нахожусь на лечении под присмотром врача в небольшой гостинице в деревне Ясной. Это последнее поселение перед мертвым лесом и, боюсь, единственное, где еще есть жизнь на многие километры от границы с природом. Как только состояние здоровья позволит, я немедленно вернусь в Вейнпарк. Хотя еще до конца не ясно какими будут последствия перенесенной мною чудовищной болезни. Здесь я должен подробно рассказать вам и о той хворе, жертвой которой я чудом не стал, но которая таинственным и самым трагическим образом поражает одну деревню за другой на северо-западе нашего королевства. О причинах и симптомах ее мало что известно, потому что и рассказать-то о них некому, учитывая молниеносности и трагический исход заболевания. Могу лишь сказать, что, по-видимому, передается она при телесном контакте, вскоре после которого больного одолевает сильная слабость и посещают галлюцинации. К внешним признакам заражения следует отнести быстро распространяющееся почернение всех кожных покровов, после чего наступает немедленная смерть. Не существует верного средства Против этой черной хвори Хотя в народе бытуют слухи О целебной силе корня папоротника Настоянного на чесночной водке Но это лишь деревенские домыслы Не имеющие под собой научных оснований Похоже, я единственный, кому удалось выжить А благодаря чему это произошло Совершенно неизвестно Мне казалось, что я уже был мертв Здесь я должен обратить ваше самое пристальное внимание еще на один момент, непосредственно касающийся наших незваных гостей. Несмотря на то, что после моего чудесного воскрешения я повидался с Онером и даже беседовал с ним об обстоятельствах гибели моей дорогой Анны, свидетелем, коей он был, этот человек ни словом не обмолвился о своем чудовищно коварном поступке. Полагаю, он решил, что я в тот момент находился в беспамятстве и ничего не помню. И хотя меня в момент болезни посещали странные видения, я уверен, дорогой крестный, что это случилось наяву. В то время, когда симптомы моей болезни стали очевидными для Анны и Онура, и я лежал на снегу совершенно беспомощный, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, Мои спутники приняли единственное верное решение — отправиться за помощью к пограничникам Пейрода. Вернее, так себе представляла это Анна, поскольку чужак, воспользовавшись моей слабостью, решил приблизить мой последний час и нанес мне в живот смертельную рану. Оставшийся от нее шрам подтверждает, что это был не сон и не галлюцинация». Поэтому я не могу брать на веру слова чужака о его непричастности к гибели моей возлюбленной невесты, хотя он клялся при этом здоровьем сестры. Ему явно выгодно, чтобы мы так и не достигли пункта назначения. И, как выяснилось позже, на это у Онора есть весомая причина. О ней я сообщу вашему светлейшеству в следующем письме — поскольку все еще слаб физически и духовно, и вынужден завершать это послание, отнимающее у меня все силы. Пока же прошу вас остерегаться чужаков и не верить ни единому слову, исходящему из их живых уст. В заключении скажу, что в природе известно о распространении черной хвори, и все границы закрыты. Солдаты на рубежах с яростью и отчаянием вызванным смертельным страхом, следят за соблюдением этого запрета. Любящий вас Никлаус Аллен. По скриптум. Прошу со всей деликатностью, на какую вы только способны сообщить о гибели Анны ее матери, госпоже Ольге. Ее величеству, королеве Элеонор, данную весть лучше до не передавать.